Ошеломлённые гости, затаив дыхание, слушали вдохновенную проповедь беса. "Под таким углом я этот вопрос не рассматривал", честно признался Леон Дреззи. "А как вы думаете, вездесущий строго карает за грех чревоугодия?" И Леон огорчённо посмотрел на застольную чару. Бальерти граф прижал руку к сердцу Люка Это не самый страшный грех. Если всех, кто хоть раз в жизни не пригубил вино, направлять в ад, то райские кущи опустеют, а демографический взрыв в Аду заставит всех чертей оттуда разбежаться. Им же, чтобы всех обслужить, придётся работать в три смены. Леон Дрезье оглушительно захохотал. Веселы у тебя друг, сынок. Знаешь, а он мне по душе. Пир продолжается. Всем наполнить бокалы. И опять зазвучали тосты, застучали по тарелкам ножи и вилки, рекой полилось вино. Лука веселился вовсю, удивляя гостей графа экстравагантными выходками. Извините, уважаемый Осторожно сказал ему какой-то почтенный дворянин с обвислыми усами, сидевший напротив, когда увидел, как без наболькал свой кубок, содержимое сразу двух бутылок. "Но вы смешиваете ещё то 73 -го года с бурдо 71-го. Какая разница?" весело пожал плечами Лука. "Это красные, и это красные, пойдёт." Елиха, на одном дыхании выйду в свою чару, он довольно крякнул. А вот если туда ещё к дом ей водочки добавить, получится изумительный коктейль под названием Отвёртка. Мы любопытно заинтересовался старый граф. И что, вкусно? Где да вы сами попробуйте? Да? Да? главное гномьей водочки побольше и пей те не смакуя залпом вкус вы почувствуете потом разумеется граф немедленно потребовал гномьей водки и все начали творить прорекламированный люкой коктейль а когда сотворили и дружно выпили застыли с открытыми ртами и выпученными глазами Афилий, подерто дела слёночку, самое милое дело. Дал очередной совет без: "Эх, жалука, огурчиков маринованных нет". Гости тут же набросились на солёную закуску. Афилия прекрасно помня муки похмелья после недельного застолья у благодарного царя Габии, ограничилась тем, что пригубила рюмку слабого вина. что не ускользнуло от внимания Альберта. Ну как хорошо поцелодочку идёт. Полюбопытствовал Лука у соседей. Вообще-то это форель, просепел кто-то из гостей. Вы не только скажите, что это плохо, и вы мой враг на всю жизнь. Это великолепно, выдав из себя другой гость, вытирая рукавом выступившие на глазах слёзы. Весёлый у тебя друг, повернулся Леонд Рызик к Кевину. Этот везде найдёт себе друзей. Он больше специализируется на подругах, хмыкнул юноша, глядя, как бес уже игриво щиплет захмелевшую вдовушку за бочок. Да, сынок. Ты не возражаешь, если я буду тебя так называть? Нет, конечно. Великолепную ты себе команду подобрал, сынок. Альберт при этих словах склонил голову к тарелке, чтобы никто не видел выражения его лица. А затем, справившись с эмоциями, поднял её и повернулся к Эфили. А как зовут тебя, оруженосец? Филимор, -serdeта ответила девушка. Красивое имя и главное редкое. А вы знаете, Филимор Что замок, в котором вы имеете честь находиться, был построен 900 лет назад. Основателем нашего рода пережил нашествия, перевороты, измену и предательство. И что здесь есть огромная библиотека, собранная моими предками, и редчайшие произведения искусства. Не хотели бы вы взглянуть на них? Хотелось бы, мрачно сказала Афилия, Зверем глядя на Кевина. Из какого зала вы хотели бы начать? С оружейного. Так как бифштекс уже был распылён на молекулы. Столовый нож в её руках начал резать тарелку. Так я и не научил тебя манерам, Филимор. Забеспокоился Кевин, строго глядя на девушку, после чего мило улыбнулся Альберту. Эм, прости, брат мой, но, к сожалению, это невозможно. Оруженосец должен неотлучно находиться при своём господине и покинуть его имеет право только в том случае, если господин отдаст соответствующий приказ. А я такого приказа не давал. Тогда я показал бы ему замок снизу, казематы, пыточные камеры, могу показать самую высокую башню. из которой открывается великолепный вид на горы Алантии. Оттуда даже видны леса тёмных эльфов и земли нашего сюзерена, так называемая зимняя резиденция короля Одерона. Кевин посмотрел на Афелию и понял, что если отпустит её, то она обязательно затянет с графами игру, кто первым спрыгнет с башни. И наверняка проиграет. В этот момент к хозяину дома подошёл слуга. И вернулся посыльный от начальника вашей личной гвардии Грав Лёндра Рези поднялся, промокнул губы салфеткой. Извините, дамы и господа, я отлучусь ненадолго по делам и сразу вернусь. Не воспринимайте это как намёк к окончанию пира. Раньше в полночь даже и не надейтесь добраться до своих комнат. Сегодня у меня праздник, а потому гуляют все. Альберт, проследи, чтобы вино в кубках наших гостей не кончалось. Пусть этим займётся наш новый родственник, хмыкнул Альберт. На правах твоего крестного сына он имеет на это полное право. Я лучше пройдусь, проверю охрану. Старый граф, разгорячённый от тёртой клюки и сарказма в словах сына, не заметил. "Молодец", хлопнул он Альберта по плечу. "Я знал, что вы подружитесь". Отсуцствовал граф недолго, а буквально через 15 минут вновь присоединился к пиру. Кевин, как и Офелия, от крепких напитков воздерживался, а вот остальные Короче, отвёртка Люки быстро сделала своё дело. И к полуночи половина гостей была уже практически на рогах. Эту половину лакей совсем почтением под ручки растаскивали по отведённым им покоям. Вторая половина, видя, что старому графу не терпится остаться с крестником наедине, деликатно откланялась. и пошатаваясь, удалилась сама. Ушли, правда, не все. Несколько самых стойких дам удаляться не спешили, пожирая жадными глазами Кевина и его друзей. Это юношу немножко напрягало. Позвольте откланяться и нам, поднялся он, им пора исчезать. Мы в овьене сняли комнаты на постоялом дворе Какие комнаты? возмутился Леон Дрейзи. Я приказал распечатать апартаменты вашего отца. Там уже навели порядок, и ваша челеть, кстати, уже там. Апартаменты моего отца? насторожился Кевин. Да, когда он приезжал ко мне в гости, то всегда останавливался в западном крыле замка, в самой уютной башне. Как мы с Эдвардом там помолость достикутили, кстати, шепнул он рыцарю Науга. Там уже всё готово к продолжению банкета. Ты холостяк, я тоже. Да и твои друзья, как я понял, семейными узами не связаны. Комнат там много, хватит на всех. Давно я не отдыхал по-нормальному. Ох, и вспомню я молодость. Как были и времена с твоим отцом, я ведь и после его гибели приказал эти покои опечатать, а теперь всё они твои. От такого предложения отказаться просто невозможно, улыбнулся юноша. Я согласен. Прекрасно. Кстати, а где Альберт? начал вращать головой старый князь. Кевин пожал плечами. пошёл проверять охрану, как он сказал. Ах, да. Тогда поднимайтесь в башню пока без меня. Слуга вас проводит, а я найду Альберта, дам ему распоряжение по хозяйству, и тот же присоединится к вам. К Кевину подошёл слуга в фиолетовой ливрее. Позвольте показать вам ваши апартаменты, господа, почтительно спросил он. Позволяем. Пьяный Кевин у Люка ведёт Сусанин, но за Смотре не заблудись. Кевин внимательно посмотрел на беса и понял, что тот притворяется. Рыцарь готов был поклясться, что Люка каким-то образом умудрился остаться трезвым, несмотря на то, что выпил на Брудершафт свою жуткую отвёртку практически с каждым гостем графа Дрези.